Шеф Джонсон был не в духе. Еще бы, сегодня вечером он забронировал столик в ресторане, собираясь отметить там с семьей, поступление старшей дочери в колледж. Но, похоже, этот рабочий день не собирался заканчиваться. Убийство трех крупных толкачей, машина которых была начинена наркотиками, как рождественский гусь-яблоками, взбудоражило не только журналистов. Только что из его кабинета вышел сотрудник ФБР с глазами, как у несвежей макрели, который в красках расписал, как его контора вела этих толкачей в томительные месяцы, и как какой-то лейтенант в одну минуту разрушил их грандиозные планы из своего 911-го. Интересно, с каких это пор федералы поднюхивают за толкачами? Если даже поднюхивают, какого дьявола не пресекают, позволяя этим подонкам накачивать дурью малолеток на улицах? Впрочем, это все было в голове у шефа полиции. Говорил он совершенно другое то, что положено говорить в таких случаях чтобы не вылететь из удобного кожаного кресла которое за эти годы приняло форму его тела работа есть работа и то что ты думаешь никого не волнует важно лишь что ты говоришь и делаешь и шеф говорил о том что непременно разберется в случившемся и конечно накажет лейтенанта который посмел помешать работе фбр представитель могущественной государственной конторы удалился с важным видом шеф посмотрел на дверь закрывшуюся за спиной федерала Скривился, словно от горькой таблетки, и по селектору приказал секретарше больше никого к нему не впускать, после чего, покосившись на часы, начал прикидывать, как бы ему прорваться через толпу журналистов, осадивших выход из участка. Время поджимало, и жена с дочерью точно не простили бы опоздание. За дверью послышался беспомощный писк секретарши, несмотря на который дверь распахнулась, и на пороге кабинета появился виновник происшествия. Как ни странно, в парадной форме на которой висела дюжина наград за доблесть и многолетнюю образцовую службу. Шеф открыл было рот, чтобы высказать нахальному лейтенанту все, что он о нем думает, но позвякивание медали его слегка смутило, ибо у него самого их было примерно вдвое меньше. Поэтому вместо того, чтобы учинить подчиненному разнос, шеф буркнул. «Чего тебе? Решил лично доложить, какого дьявола ты расстрелял толкачей, которых посло ФБР?» На них не было написано, что они подопытные зверюшки федералов, — ровно ответил Томпсон. — Они убили парня на заправке, мы бросились в погоню, и сегодня нам с напарником просто повезло больше, чем им. Шеф полиции вздохнул. — Как будто я, черт побери, этого не знаю. Но ты же в курсе, что нынешние либеральные правители штата косо смотрят на тех полицейских, что затевают стрельбу на улицах? В их понимании мы должны перевоспитывать толкачей, записывая их в клуб анонимных наркодилеров, вместо того, чтобы отрубать им руки, которыми они впихивают дурь всяким идиотам. «Знаешь, в другое время я бы представил тебя к награде. Но сейчас в эту историю вписались федералы, поэтому...» «Я готов», — сказал Томпсон, кладя на стол полицейский значок и табельное оружие. «Рапорт сейчас напишу, если дадите бумагу и ручку». «Погоди», — поморщился шеф полиции. «Ты ж понимаешь, наши парни мне не простят, если я тебя уволю, хотя грешков у тебя за последнее время накопилось немало. Ты хороший парень, Джек, и такими сотрудниками я не разбрасываюсь». Поэтому забирай свой значок со стволом и двигай в отпуск, пока не уляжется вся эта шумиха вместе с вздыбленной шерстью на загривке у ФБР. Думаю, месяца тебе хватит, чтобы отдохнуть. И мне этого времени вполне хватит, чтобы замять дело». Томпсон кивнул, забрал значок с пистолетом и направился к выходу. Но, не дойдя до двери, двух шагов обернулся и сказал «Спасибо». «Не за что», — махнул рукой шеф. «А все эти свои награды ты напялил для того, чтобы меня потом совесть мучила на тему, какого бравого полицейского я уволил?» «Нет», — пожал плечами лейтенант, — «просто в торжественных случаях нам положено надевать парадную форму». «И что же сейчас за торжественный случай?» — приподнял брови шеф полиции. «Похороны моей прежней жизни», — ответил Джек Томпсон и вышел за дверь.